В этот вечер Инга снова вспомнила последний мамин день. Но не жёлтых девочек, не старушек, играющих половичком, и не дядьку со стеклянным глазом. Она вспомнила начало дня, солнечное утро, осенний холодок, влетающий в комнаты в открытое окно, и маму. «Ой, я опаздываю!» — воскликнула мама, входя в комнату. «Куда он девался?» Мама стремительно ходила по комнате, заглядывала во все уголки. Она искала фонэнтоскоп, трубочки, которыми слушают сердце. Кажется, весь дом пришел в движение. Мелькали окна, уголки шкафов, стол, спинки стульев. Все предметы перемещались с места на место. А Инга сидела за столом и спокойно тянула чай из блюдечка, время от времени откусывая от большого бутерброда. Папа прихлебывал чай из стакана, при этом он читал толстый научный журнал и сопел. «Ты вчера прослушивала меня», — сказал он маме. Для него, молчаливого и немногословного, это была целая речь. «В том-то и дело», — воскликнула мама. «Я достала его из сумки». И тут Инга соскользнула со стула и вышла из комнаты. Вернулась с фонентоскопом. Она держала его в руке, как пойманного ужа. «Вот! Где он был?» — радостно спросила мама. «В ванной. Я вспомнила, видела, как мылась «Как он попал в ванную?» Мама взяла из рук дочери находку и стала запихивать ее в сумку. А фонентоскоп не давался, выскальзывал. Словно был живым существом и не хотел в сумку. «Тебе надо попить микстуру», – защелкивая сумку, говорила она папе. «У тебя хрипы, а ты, – мама повернулась к Инге, – после школы разогреешь суп. Слышишь?» «Слышу», – отозвалась Инга. Мама уже стояла у зеркала в белом медицинском халате и причёсывалась. У нее были темные короткие волосы. «И оставь свою привычку отдавать суп собакам, слышишь, Инга?» «Слышу», — отозвалась дочь, откусывая от бутерброда. «Я сегодня задержусь», — произнёс отец. «У меня вызов к слону». «Будь осторожен». Мама кончила причесываться и отвернулась от зеркала. «Да уж». Мама надела поверх халата плащ, поцеловала дочь, махнула рукой папе и скрылась за дверью. И сразу стало тихо, словно в присутствии мамы. Все предметы двигались, мелькали, а теперь замерли. Не отдавай суп собакам, повторил папа. Лучше дай им сосиску. Я пошла в школу, сказала Инга. Пойдем? Да, да, буркнул отец, захлопнув свой журнал, и вслед за Ингой зашагал к двери. Походка у него была неуклюжей. Он переваливался с боку на бок. Инга помнила это утро наизусть, словно оно повторялось бесчисленное количество раз, и девочка невольно запомнила его, выучила. Таким был последний день с мамой. Иногда Инга просыпалась и в щелку видела, что в кухне горит свет. Тогда она вставала и шла на кухню. Папа сидел на табуретке и курил. Воздух в кухне был сизый от дыма. «Ты почему не спишь?» «А, не сплю. Я сейчас зачитался». «Где же твоя книга?» «Книга только что была здесь. Где же моя книга?» Инга брала отца за руку. «Идем». И он шел, а один все не решался. Без мамы он стал каким-то беспомощным. «Эй, Инга! Инга!» Инга выходила из дверей школы, а внизу на первой ступеньке крыльца стояла Вика и сияла. От улыбки ее носик стал еще более широким. Руки Вика держала в карманах куртки, а ее кондукторская сумка на ремешке Лихо свисала с плеча. «Инга, что я говорила?» Инга не помнила, что говорила Вика. Она так много всего говорила. «Здравствуйте», сказала девочка, подходя к Вике. «Я говорила, что ты личность», спросила Вика. И Инга кивнула головой. «Так, на всякий случай, из приличия». «Я говорила, что ты талант». Вика вбежала по ступенькам и стала трясти Ингу за руку. Ребята, сбегавшие из крыльца, с любопытством смотрели на странную девушку в клетчатых брюках и прислушивались, о чем она говорила. Они не понимали, и Инга не понимала, чему так радуется Вика. «Ну что ты хлопаешь глазами? Не понимаешь? Тебя на роль утвердили!» воскликнула вика и продолжала трясти ингу за руку мы победили пожалуйте в машину инга посмотрела вниз и увидела машину на которой было написано киносъемочная она все еще не понимала как победили и причем здесь машина может быть теперь ее каждый день будут возить из школы на машине раз победили что же теперь делать Растерянно спросила девочка. «Едем на студию. Сегодня ты познакомишься с Верой Соловьевой. Это знаешь, какая артистка? Звезда!» Вика побежала по ступенькам, таща за собой Ингу. Когда машина отъехала, один мальчик, стоявший у школы, спросил другого. «Почему ее повезли на машине?» «Потому что у нее умерла мама», — ответил другой. Инга сидела в репетиционном зале и ждала, как ей велели. Ждала и боялась этой встречи. Потом дверь отворилась, и она вошла. Инга медленно оглянулась. «Нет, нет, нет! Это была не мама, даже не ее тень. Все было другое. И походка, и голос, и запах. Все, все, все!» Инга как-то сжалась, если бы она была ёжиком, то выпустила бы все свои иголки, превратилась бы в сплошной клубок колючек, а если была бы черепахой, то глубоко спрятала бы голову в круглую костяную коробочку с квадратами на крышке. У мамы были светлые карие глаза с лучиками в зрачках, а у артистки глаза большие, серые, и, как показалось Инге, Холодные. И волосы у нее были светлые, прямые, до да плеч. А у мамы темные, короткие. Длинные волосы не спрячешь под медицинской шапочкой. И нос, и рот, и подбородок. Все у мамы было другим. Как эта артистка может играть роль мамы, если она совсем не похожа на нее, совсем чужая? «Здравствуй, Инга», — сказала артистка, — «Меня зовут Вера. Нам с тобой придется вместе работать». «Работать?» Инга удивленно подняла брови. Ее пригласили сюда сниматься в кино, а не работать. «Может быть, они будут вместе подметать пол или мыть окна? Маме-то она всегда помогала, а этой она не хочет помогать. Нет!» «Что ж ты молчишь, Инга?» Девочка из-под смотрела на артистку. «Что я должна говорить?» Вопрос смутил Веру. В нем была какая-то неприкрытая отчужденность. Она протянула руку, и ежик кольнул ее. «Ты ничего не должна. Я хотела тебя спросить, поговорить с тобой». «Не буду», — сама себе приказала Инга и посмотрела на артистку зверьком. «Ничего тебе не скажу! Ненавижу тебя! Никакая ты не мама! Другая! Другая! Слышишь?» Инга кричала про себя, без голоса, навсегда немела, и теперь вообще не сможет произнести ни слова. Артистка покачала головой, села в кресло, закурила. И вдруг у Инги прорезался голос. Никому не обращаясь, она сердито сказала Мама не курит. Никогда не курит. Мама не курит? Артистка внимательно посмотрела на девочку и решительно погасила сигарету. Я тоже не буду курить, как твоя мама. Девочка пожала плечами, мол, ей безразлично, будет артистка курить или не будет. Мама не курит, а она как хочет. — Скажи, девочка, а ты с мамой танцевала по праздникам? — спросила Вера. — Танцевала, — неохотно ответила Инга и снова выпустила иголки. — Давай с тобой станцуем. — Вот еще Инга с трудом сдержалась, только спросила, — Так надо? — Надо. Тогда Инга сказала, — Я буду одна танцевать. — Хорошо. Я сейчас включу музыку. Инга подошла к окну и стала смотреть на улицу. Было пасмурно и слегка моросил дождь. От первого случайно залетевшего в осенний город снежка не осталось и следа. Ветви деревьев, черепицы крыш, провода, телевизионные антенны были окутаны мутными каплями дождя, лишились четких очертаний, расплылись. И чувства Инги были такими же пасмурными и невнятными. Девочке совсем не хотелось танцевать. Ей хотелось как-то незаметно выскользнуть из комнаты и слиться с осенним городом, заполненным мелким дождем-невидимкой. Пусть город примет ее как друга, пусть уйдет по мелким озерцам, возникшим на асфальте, на другой конец, где улицы знакомые, и люди знакомые, и не надо танцевать, когда хочется плакать. За спиной зазвучала музыка. Инга вздрогнула, но не обернулась. Продолжала смотреть в окно, словно не услышала музыки. Но постепенно звуки скрипок и труб все больше и больше отвлекали ее от пасмурного города. Звуки превратились в новые яркие краски, которые на свой лад весело и отчетливо перекрашивали город. Они разрушали печальную картину и рисовали новую. Музыка оторвала Ингу от окна. Сперва ее движения не были похожи на танец, но постепенно ритм оркестра все больше овладевал девочкой. Инга подняла руки, соединила их над головой, повернулась на носке. Качнулась влево, вправо, притопнула ножкой. Танец переносил Инго из одной стихии в другую. Поплыли стены, пол превратился в волчок. Все вокруг закружилось, зажило новой жизнью, без нескончаемого дождя, голых веток, мутных окон. — Кто тебя научил танцевать? — спросила Вера. Когда музыка кончилась, и девочка остановилась. «Мама!» «Мама!» – как эхо повторила артистка. «Мне надо идти», – сказала Инга. «Мне можно идти?» Когда Инга вышла за ворота студии, у нее было готово окончательное и бесповоротное решение. Больше она сюда не вернется. Пусть неугомонная Вика скачет по городу и находит других девочек, которые согласны играть любую роль, лишь бы сниматься в кино. Пусть они называют Веру мамой. Может быть, Вера и в самом деле похожа на их мам. Очень хорошо, на здоровье. А Инга слишком любит свою далекую-предалекую, близкую-преблизкую маму чтобы позволить чужой женщине называть ее своей дочерью. Инга не будет притворяться, что любит Веру. Бородатый Карелин велел ей быть самой собой. Вот она и будет собой. Уйдет за ворота и не вернется. Дождь прошел, и в лицо Инги дул сухой с морозцем ветер. Он придавал девочке бодрость. И без конца она шептывал о больших снегах, ледяных узорах и узкой лыжне, которая пересекает поле и скрывается в розоватой доли. Может быть, в этой морозной доли и есть мама. Может быть, она вернется домой по узкой, сверкающей лыжне. Впрочем, самой Инге сейчас казалось, что она возвращается домой откуда-то издалека. Идет, идет и никак не может дойти. Устала, выбилась из сил. Но ну, ничего, скоро начнутся знакомые дома. Она вернется домой и к папиному приходу приготовит ему любимое кушанье – цепелины. Эта бабушка научила ее делать из сырой тертой картошки цепелины. Говорят, так называют таинственные воздушные корабли, похожие на серебристых рыб. Эти корабли забирают пассажиров и плывут высоко над землей. Их обгоняют самолеты и птицы, им мешают боковые ветры, а они плывут. Что, если открыть окно и выпустить на улицу картофельные кораблики? Пусть летят! Когда Инга в первый раз в жизни состряпала их, мама воскликнула. «Ты у меня настоящая хозяйка! Вкусно?» спросила девочка. Очень вкусно. Я никогда не ела таких вкусных цепелинов. Папа тоже был доволен. Он запивал кушанье пивом и хвалил. Сегодня на обед тоже будут цепелины. Пусть папа обрадуется. Пусть он вспомнит хорошие времена, когда была мама. Так, размышляя о цепелинах, Инга очутилась у своего дома. Когда она шла по двору, К ней подошла ее подружка Лёля. «Здравствуй», — сказала Лёля. «Ты теперь будешь сниматься в кино?» «Нет», — опять это кино с досадой подумала Инга. «Они только красивых берут, да?» — не отступалась Лёля. «Мама мне говорила». Инге не хотелось говорить о кино, не хотелось даже думать. Перед ее глазами возникла Вера, не похожая на маму. Инге казалось, что она чужая женщина навязывается ей в мамы. Нет, нет, никогда. И сейчас во дворе Инга неожиданно подумала, как избавиться от Веры, от Вики, от всего этого кино. И она сказала Лёле: "Хочешь сниматься вместо меня?" "Конечно, хочу!" не раздумывая воскликнула Лёля. "А меня возьмут?" «Твоя мама курит?» – спросила Инга. «А надо, чтоб курила?» «Я скажу артистке, что она похожа на твою маму». «Скажи, Инга, моя мама не курит, но если надо для кино, скажи, скажи». И тут Лёля не выдержала напора радости. Она стала кружиться и напевать. «Я буду сниматься, я буду сниматься». Я буду сниматься в кино. Когда порыв радости прошел, Лёля перестала кружиться и сказала, «Пойдём сейчас». «Куда пойдём?» — не поняла Инга. «Туда, где снимаются. Мне некогда, мне обед надо готовить». Инга пришла домой и принялась стряпать. Она так усердно натирала сырую картошку, что ободрала себе палец отёрку. Но когда вернулся папа, цепелины уже томились в кастрюле, наполняя квартиру ароматом. «Что это так вкусно пахнет?» – спросил папа. «Угадай! По-моему, пахнет цепелинами». Запах привел папу в кухню к небольшой белой кастрюле. Папа наклонился, приподнял крышку и втянул в себя жаркий дух кушанья. «Вот это да! Давай скорее обедать, Инга!» «Разденься и помой руки!» — строго сказала дочь и улыбнулась. Но папа все не уходил из кухни. «Сегодня я спас собаку!» — сказал он. Она очень страдала, думал, не выживет. Но она так печально смотрела на меня, как бы просила помочь ей, глазами просила. Ее звали Веста. «Веста?» «У нее щенки будут?» — папа покачал головой. «Главное, что она жива, как хочется цепелинов». Папа знал, что в пальто и с грязными руками он ничего не получит, поэтому быстро вышел из кухни, разделся, вымыл руки. От него пахло лекарствами, но он не замечал этого запаха. От него всегда пахло лекарствами. Когда с обедом было покончено, и папа помешивал ложечкой в стакане чая, Инга подошла к нему, виновато посмотрела и сказала, «Папа, я сегодня убежала оттуда». Папа перестал помешивать чай. «Как убежала? Тебя утвердили на роль. Как бы приняли на работу, а ты убежала. А если бы я убежал с работы?» «Ты лечишь», — сказала Инга, — И, не зная, что сказать дальше, замялась. Но потом вдруг выпалила. Она курит, она противная, она злая. Кто злая? Это Вера Соловьева, артистка. Папа встал с табуретки и заходил по кухне. Во-первых, кто тебе сказал, что она злая? Я тоже работаю со злыми, меня даже кусают иногда. Ну, что мне делать? «Не лечить зверей? Убежать?» «Но она совсем не похожа на маму!» Отчаянно воскликнула Инга. «Да», — задумчиво сказал папа, «мама у нас была одна. Маму никто не заменит. Но нужно жить, Инга, работать, учиться. Когда мне бывает трудно, и я не знаю, как быть», то я думаю, как бы поступила на моем месте мама. «Мама не снималась в кино», — возразила Инга. «Мама любила любое дело доводить до конца. Она бы сказала, поднажми, Инга, поднажми». Папа задумался, потом улыбнулся своим мыслям и сказал, «Если бы мне предложили сниматься в кино, я бы с радостью». «Папа», — всполошилась Инга, — «Папа, ну ведь ты ходишь, как медведь. Мама всегда говорила, я бы научился ходить, как надо», упрямо сказал папа. И он попробовал пройти для кино, но у него это получилось смешно и нескладно. На другой день, выходя из школы, Инга увидела, как у тротуара остановилась машина с надписью «Киносъемочная». Инга тут же смекнула, что в машине Вика, что приехала она за ней. И вместо того, чтобы идти навстречу, Инга побежала в другую сторону. Она бежала и тащила за собой Лёлю. «Куда ты бежишь?» – спрашивала на бегу Лёля. Но Инга не обращала внимания на подругу. Она бежала. Наконец подружки остановились и перевели дух. «Инга, верно, тебя не взяли сниматься?» Друг сказала Лёля, «разве нормальный человек сам не захочет сниматься?» Инга молчала. Ей не хотелось говорить о кино. «А я хочу сниматься. Отведи меня, Инга!» «Не могу», — ответила Инга. «Но ты ходи по улицам, и Вика найдет тебя. Она целый день ходит, ищет. Кто она? Девушка такая из кино». Она подойдет к тебе и спросит, девочка, хочешь сниматься в кино? Ты скажешь, хочу, и все в порядке. Все в порядке, недоверчиво спросила Лёля. Я сказала, не хочу, и то позвали. Так они переговаривались и не замечали, что за ними идет Вика. Идет и слушает, и сердится ужасно. Подружки свернули за угол, и Вика за ними. И вдруг Инга обернулась и увидела девушку из кино. «Хорошенькое дело!» — сказала Вика. «Я за ней приехала, она...» «Здравствуйте!» — заискивающе сказала Лёля. Но Вика не обратила на неё внимания. Она смотрела на Ингу. «Не поеду!» — хмуро сказала Инга. «Что ты несёшь?» Вика уже стояла рядом и держала Ингу за руку. Так, легонько держала, на всякий случай. «Не поедешь! Я тебя столько времени искала! По лужам бегала всю осень! Мне за тебя премию дали! Что же, отдавать премию обратно? Сегодня первый день съемок!» И тут Инга тихонько подтолкнула вперед Люлю. «Вот моя подруга. Ее зовут Леля. Она хочет сниматься!» Все хотят сниматься, отрезала Вика. Но нам нужен образ. Она и есть образ, воскликнула Инга. Я буду стараться, заговорила Лёля. У меня все пятерки, кроме арифметики. Мама считает. Она говорила без умолку, а Вика не слушала. Она с укором смотрела на Ингу и вдруг потянула её за руку и буквально впихнула в машину. На вокзал, крикнула Вика шофёру. «А как же я?» – упавшим голосом спросила Люля. «В следующий раз!» – уже из машины крикнула Вика. Дверка захлопнулась. Машина помчалась, словно опаздывала на вокзал. Лёля стояла на краю тротуара и смотрела вслед. «Вот как у них в кино получается!» – сама себе говорила девочка. «Всё наоборот. Кто хочет, сниматься не берут». А кто не хочет, пихают в машину. И тут она не выдержала и заревела. Инга так и не поняла, зачем надо ехать на вокзал. Не ехать, а мчаться, словно поезд вот-вот должен отойти. Инга не раз бывала на вокзале. Это случалось, когда они с мамой ехали в деревню к бабушке. Вокзал пугал девочку. Она становилась маленькой и беспомощной и жалась к маме. Но когда она садилась в поезд, из окна вагона вокзал не страшил Ингу. Напротив, было очень интересно со стороны разглядывать суетливую, разноголосую жизнь вокзала. Потом поезд трогался, и вокзал начинал уплывать назад, как большой пестрый пароход. «Зачем они теперь едут на вокзал? Уезжать? Провожать? Но ведь на вокзале еще и встречают?» «Может быть, они едут встречать?» Инга чувствовала смутное тепло надежды. Она успокоилась. То, что происходило на вокзале, было похоже на странный сон. Люди прощались, обнимались. Что-то кричали, чтобы было слышно сквозь закрытые окна. Раздавался гудок, и поезд медленно трогался. Кто-то бежал за вагоном, кто-то прыгал на ходу. Но потом поезд неожиданно останавливался, начинал пятиться и возвращался на свое место. И все начиналось сначала. Снова прощались, снова кричали, снова махали руками. Ингу это так забавляло, что она ни о чем другом не думала. Не замечала киносъемочного аппарата, который вместе с оператором на тележке ехал вслед за поездом. Не замечала милиции, которая кого-то не пускала на перрон. И ее тоже никто не замечал. Забыли про нее. Вот и хорошо». Поезд снова катится. Сейчас в третий раз начнут прощаться. И так без конца. «Здрасте, до свидания!» Неожиданно перед Ингой появились Павел Карелин и Вера Соловьёва. «Здравствуй!» «Как ни в чём не бывало», сказал режиссер. Ой, — сказал режиссёр. «Ой, спалась?» «Спасибо», — отозвалась Инга. «А сейчас за работу. Значит, Вера уезжает. Садится на поезд». И поехала. Ты провожаешь ее, прощаешься, бежишь за вагоном и машешь рукой. Не трудно? Бежать за вагоном и бежать за вагоном. Все поняла? Поняла, тихо сказала Инга. Пойдем, девочка, сказала Вера. Они подошли к вагону, и все остальные провожающие подошли к вагонам. Давай прощаться, сказала Вера. «Давайте», — согласилась девочка, — «до свидания». «Не годится!» — из-за Ингиной спины крикнул Карелин. «Представь себе, что ты прощаешься с мамой!» «С мамой?» Инга испуганно посмотрела на режиссера. «С мамой! Прижмись к ней! Поцелуй!» Инга молчала. «Ну, быстрей!» «Не хочу ее целовать!» — выдавила из себя «Девочка!» «Что же с ней делать?» – отчаянно шепнула оператору Вика. «Никакого воображения! Трудно поцеловать!» И тут режиссёр подошёл к аппарату, прижался глазом к окуляру и увидел Ингу, растерянную, печальную, недовольную. «Вот такая нам и нужна!» – подумал режиссёр. Он оторвался от окуляра и скомандовал. «Будем снимать! Где хлопушка?» Инга стояла перед вагоном. Рядом с ней, с чемоданом в руке, стояла Вера. У обеих был печальный вид. Девочке не хотелось целовать маму, а мама была очень огорчена. Так они стояли у подножки вагона. Откуда-то вынырнула девушка в комбинезоне. В руке у нее была хлопушка, похожая на маленькую черную классную доску. На доске Милом было написано – Кадр номер один, дубль номер один. Карелин скомандовал. Мотор! Девушка хлопнула перед Ингином лицом, словно хотела прищемить кончик носа, и исчезла. А Инга все смотрела себе в ноги. И вид у нее был растерянный. Она ничего не хотела делать. Так и стояла, уставясь в одну точку. Вера наклонилась... Потерлась щекой об Ингины волосы и вошла в вагон. Поезд тронулся. Инга не побежала за вагоном, стояла как вкопанная. Она чувствовала прилив горечи, а вагоны все плыли, плыли мимо нее, нескончаемая стена вагонов. Если бы на этом поезде действительно уезжала мама, ведь когда уезжают, возвращаются. Когда Инга отвернулась от поезда, то увидела множество прожекторов, которые светили мерцающим лиловатым светом. Глаза девочки были полны слез, а вокруг стояла напряженная тишина. Слышалась только медленная железная поступь удаляющихся вагонов. «Стоп!» — скомандовал Карелин. И его команде подчинились все. Погасли прожектора, задвигались и люди. Даже поезд послушался его, остановился. «Дубль?» – оператор вопросительно посмотрел на Карелина. «Дубля не будет», – сказал режиссер. «Ты молодец, Инга. Сыграла отлично». «Ничего я не играла», – призналась девочка. «Я просто вспомнила маму». «Да, да», – Карелин положил на плечо руку – «Ты не должна ничего играть. Тебя кто-нибудь обидел?» Инга вздрогнула от этого вопроса. Слезы высохли. Девочка из-под лобья посмотрела на Карелина и сказала, «Меня никто не обижает. Никто». Поезд медленно возвращался на свое место. «Что я говорила?» – радовалась Вика. Она вся сияла, словно режиссер хвалил не Ингу, а ее саму. Талант, характер, можно сказать, фильм в кармане. Потом они шли по пустому перрону. Вика обнимала девочку и приговаривала. «Ты у меня молодец!» – оправдала. «Понимаешь, они сначала хотели Брусничкину. Смешно сказать Брусничкину. «Таких, как но я им каждый день могу приводить. А ты типаж, характер, мы им еще покажем, Инга. Мы еще прогремим на всю страну». Когда Вика выговорилась, Инга спросила, «Вы не знаете, когда надо класть морковку в суп, когда закипит или раньше?» Вика удивленно посмотрела на девочку. Я никогда не варила суп, всё некогда, на ходу перехвачу в буфете. Зачем тебе суп с морковкой?